Восемьдесят. Будто в подтверждение правоты Пьетро, беспорядки вскоре обрели конкретику, затронув моих близких знакомых. От Марио Розы я узнала, что в Милане на Франку напали фашисты и избили так, что он лишился глаза. Я сразу же выехала туда вместе с Дедой и маленькой Эльзой. Мы ехали на поезде, я играла с девочками, кормила их, но в то же время с ностальгией вспоминала себя прежнюю. Много же успела накопиться разных прежних меня. Бедную, необразованную подружку, богатого и увлечённого политикой студента Франку Мари, которая куда-то сгинула, а тут вдруг вынурнула из небытия. На вокзале нас встретила заловка, бледная, встревожная. Мы поехали к ней. На сей раз квартира была пуста, беспорядок ещё больше, чем в тот раз, когда я ночевала у неё после собрания в университете. Пока Деда играла, а Эльза спала, Мария Роза рассказала мне больше, чем успела по телефону.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 Помогла мне с девочками и, как только Деда уснула, отправила меня отдыхать. На следующий день она хотела отвести меня к Сильвии, я отказывалась. Еще не отошла от встречи с Франко и сознание того, что не только не могу помочь ему, но и усиливаю его страдания. Я сказала, что хочу запомнить Сильвию такой, какой встретила ее на собрании в университете. Ну уж нет, ответила Мария Роза. Мы должны увидеть ее сейчас. Мы ей нужны